Герцк. Ну, и как мне это всё понимать? Высокородный дворянин не скрывал своего гнева, когда он наконец-то остался наедине со своими детьми. Ты о чём думал? Это же действительно насмешка какая-то получается. Я-то думал, что ты ему и землю по соседству отдашь, а ты ему просто бросил этот титул, который ничего не решает. Я думал, что все бароны мечтают стать графами, Растерянно пробормотал новый властелин империи Даирин, известный теперь под именем Аргар I. Я хотел как лучше, но кто же знал? Кто же знал? Аж задохнулся от своего возмущения старый Герциг, всплеснув руками, уже не имея возможность сдерживать эмоции. А то, что дворянин, который нас выручил и помог обнаружить целую толпу врагов среди вассалов, теперь считает нас просто неблагодарными. Это нормально? И что теперь мне делать? Разочарованно уселся в резное кресло старший сын герцога и устало посмотрел на отца. Можно попробовать сейчас ему землю? Уже нельзя. Хлопнул по такому же резному столику старый герцог. Раньше надо было думать. А теперь уже поздно ему земли давать. Это будет вообще прямым оскорблением. Так что уже поздно. Надо что-то другое думать. И на тебе, я сам постараюсь решить этот вопрос. А вот что делать со всеми этими предателями? А что тут делать? Равнодушно пожал плечами молодой император, отмахнувшись от этого заявления своего отца. Они нарушили твои приказы. Нарушили Так пусть платят. Накрутим там побольше штрафов и пусть платят. И деньги пусть сами ищут. Найдут сами. Молодцы. Нет, пусть у тебя займут под проценты, чтобы больше не наглели так. А то заигрались. А ты вообще-то подсчитывал, то сколько там денег получится? Усмехнулся его младший брат, Вальгот, на расположившись в весьма удобном кресле. Там почти половина ваших вассалов отметилась, и только на штрафах Им придётся разориться. У этого графа Вариу в гостях сидят минимум 6 дворян, и их надо выкупить. А это отдельные деньги и большие. А это уже их проблемы, рявкнул старший брат, точно так же, как отец, хлопнувший по стоявшему рядом резному столику ладонью. Надо было раньше думать об этом, раньше, когда собрались в такие игры поиграть. Решайте так: пусть расплатятся сами. Ну да, расплатится, как же, рассмеялся будущий герцог Моерис. Они будут надеяться на отца, что он постарается договориться с соседом. Вот только сам граф Варио ни о чём подобном разговаривать не будет, так как сам просто в бешенстве после твоего подарочка. Ты бы хоть с отцом сначала посоветовался. Старый герцог в ответ только тихо вздохнул. Этот разговор просто зашёл в тупик, а проблему решать надо. Всё же ситуация сложилась весьма неприятная. Действительно, сначала, когда его старший сын придумал эту аферу с титулом герцог, сначала обрадовался, но потом, когда понял, что произошло, уже было поздно. Молодой дворянин, который оказал им довольно весомую поддержку в самый тяжёлый период времени, и на которого у главы семейства Мойрис были определённые планы, уже был сильно обижен. А планы были у старого герцога весьма значительные. Ведь только одни платья из получивого шёлка, которые этот граф подарил Милене, уже говорили о многом. А уж о чём стоило задуматься всем дворянам, которые могли бы столкнуться с ним, так это об его истинном достатке, и всё из-за того, как выглядели его стражники. Практически все они были обряжены в доспехи, изготовленные гномами. А такие доспехи стоят очень дорого. Даже сам герцог Мойрис не мог себе этого позволить, хотя был среди дворян империи одним из богатейших дворян и просто не мог себе такого позволить. Видимо, этот парень имел какие-то дополнительные возможности для получения доходов. И именно это было интересом герцога Возможно, что этот молодой дворянин, бывший ранее удачливым поисковиком, сумел найти что-то весьма ценное в пустоши. Что-то такое, что похоже на странные рассказы Елены, которыми девушка старалась привлечь внимание после возвращения из необычного замка этого дворянина. Она не просто так говорила о том, что этот провинциальный дворянин мог найти в пустоши мифический город древних. Если это так, то тогда само существование этого молодого дворянина имеет чуть ли не стратегическое значение для империи. А если учитывать его старание по развитию своих земель, что давало возможность даже герцогству Майриис развиваться ещё больше. И это стоило всегда учитывать. К тому же, такой союзник, который старательно усиливал свои позиции за счёт надёжной и хорошо экипированной стражи, всегда пригодится. А значит, количество интересов старого герцога, сошедшихся на этом разумном, становилось ещё больше. И вот теперь все планы высокородного дворянина были разрушены его собственным сыном. Ну разве тяжело было хотя бы посоветоваться? А теперь что ему делать? Мало того, что с долгом разобраться не получилось, так теперь ещё и надо думать над тем, что же делать со всем этим. Отмахнувшись от всё больше и больше расходившихся в своих фантазиях сыновей, он отправился в свою столичную резиденцию. Там его ожидали всё те же вассалы, которые сейчас ждали решения своей судьбы, и ничего хорошего от них он не ожидал. Как и ожидалось, услышав о претензиях соседа, они принялись возмущённо взывать гордости всего герцогства и своего сюзерена. Потом вообще начали уговаривать старого герцога просто отказать соседу, который так слишком многое себе стал позволять. А то, что он всё это делал по моей просьбе, вас не интересует, уже не выдержав, рявкнул герцог Мейрис, когда ему уже надоело выслушивать все эти жалобы. Вы обязаны компенсировать соседу всё то, что вы натворили, и меня не волнует то, как вы это сделаете. Вы опозорили и меня и все герцогство, а теперь мне рассказываете о том, что он якобы чем-то оскорбил и меня и герцогство. В общем так. Вы компенсируете ему все. Я так сказал. Мне васалы и предатели не нужны. Мой старший сын и так обещал разобраться с теми, кто начал шалить за нашей спиной. И если у вас был злой умысел, то можете забыть о вашем титуле и землях. Все. Повторять больше не буду. Едва он только упомянул о том, что в дело может вмешаться сам молодой император, как тут же весь опломп и наглость вассалов испарились, так как связываться с тайной службой империи никто не хотел, но сразу подходить к своему сюзерену с просьбами по поводу денег никто из них в этот день не стал, так как просто не хотели остаться в одиночестве против ростовщиков. А вот проблема от этого У старого герцога не уменьшилось. Ваше высочество, медленно приблизился к своему хозяину, управляющий, когда увидел, что дворянин уже хоть немного, но всё же успокоился. А что будем делать с семьёй графа Нагрим, и сам граф, и его сестра сейчас находятся в замке барона, то есть в замке графа Варио. Их забирать просто некому. А за этими двумя ты и поедешь, тяжело вздохнув, решительно махнул рукой Герцэг. Передашь ему письмо от меня и деньги. Возьми у казначея пять тысяч золотых. Передашь как выкуп за графа, а его сестру этот дворянин отдаст и так. Они ему уже достаточно сильно надоели. Тем более, что мне с ними тоже нужно разобраться, а то разыгрались тут. Отдав все нужные распоряжения и написав письмо соседу, не забыв пригласить его в гости, старый герцог пошел отдыхать. Вечером в резиденцию к отцу приехала Эмилена. Девушка всё так же старательно повторяла истории про этого парня, который по подозрениям самого старого дворянина был не совсем простым провинциальным дворянином. Для этого у него было слишком много нюансов, которые начинались с воспитания и заканчивались теми подарками, которые он дарил, не говоря уже о том, как быстро он отреагировал на титул графа. Тот же дворянин который ещё несколько лет назад был простолюдином, мог только порадоваться такому, а он явно был недоволен. И теперь Герцегу оставалось только рассчитывать на то, что он всё же сумеет наладить с ним отношения снова. Вот только как это теперь сделать? К тому же сам старый Герцек учитывал ещё и тот факт, что рассказы его дочери только подливали масло в огонь. Видимо, Милена сама не понимала того, что делает. Ведь все эти разговоры портили все планы самому высокородному дворянину, так как привлекли к этому разумному слишком много внимания. Одни только послы чего стоили. Герцог Майриз прекрасно запомнил слегка ошарашенное выражение лица посла Эльфов, чье государство считалось монополистом в создании паучьего шелка. Вот только за последние пару сотен лет они совершенно никому не продавали такой материал. А тут вдруг такой сюрприз. Да, сейчас Милена имела отношение к императорской семье, но тут был вопрос в другом. Девушка не скрывала того, что подарок такого рода ей сделал провинциальный барон. Сейчас он, конечно, уже граф, но смысл произошедшего конфуза от этого не меняется. Такую ткань сами эльфы продавали только представителям королевских семейств. Да и у них самих в Великом княжестве одежду из такой ткани издревле носили только представители княжеского рода или высокородные. А тут какой-то барон делает такие подарки. Это прямое нарушение их интересов. Ведь в последнее время они и так уже, видимо, просто не могли производить такую ткань, но старательно этот факт скрывали. А это уже говорит напрямую о том, Что не такие уж они и всемогущие. А это интересная мысль, задумчиво усмехнулся Герцк Мейриис, поднимая кубок с вином, который ему услужливо подал слуга. Если эльфы чего-то не могут, то ситуация для них складывается не очень хорошая, и они сами это понимают. Значит, следует ожидать, что эти лесные жители явно заинтересуются самим графом Вариво, а этого нельзя допустить. Размышляя над этим вопросом, старый дворянин и сам прекрасно понимал, что было бы неплохо, если бы ему удалось привлечь этого достаточно молодого и разумного к себе и своим делам. Но как это сделать? Проще всего было бы привязать его браком с какой-нибудь дворянкой из членов семьи его вассалов. Свою дочь в этом случае Герцк даже не рассматривал. Не та у него была родословная, Однако, после всего того, что натворили его вассалы, герцог Майрис просто ничего не сможет предложить этому парню. Как оказалось, именно те семьи среди членов которых были девушки подходящего возраста и были замешаны в конфликтах с этим молодым парнем. Как факт, можно было понять, что даже предложение руки такой дворянки должно будет подкрепляться чем-то более весомым, чем обычное приданое в виде пары тройки. тысяч золотых монет. Вспомнив о приданом, старый дворянин натужно рассмеялся. Откуда теперь у этих разумных вообще возьмётся такое количество золота? Ведь они так надеялись добраться до приданого Милены, что потратили фактически все имеющиеся у них деньги. И это не считая того, что некоторые даже умудрились влезть в долги. А ведь сейчас им предстоит постараться решить проблемы, возникшие у герцогства с графством Варио. Их сюзерен приказал, и им нужно выполнить его приказ. А учитывая то, что этот парень уже умудрился начать строить полноценный город, и даже уже гномы возвели ему пристань на реке, можно было понять то, что герцогство может очень многое потерять, так как по реке будет проще доставлять те же грузы торговцам. Но если граф запретит торговцам из герцогства пользоваться этой возможностью, то и казна самого герцога будет в проигрыше, и это ещё не учитывая других возможностей. Герцог уже знал из докладов того же управляющего о том, что дороги в графстве стали очень напоминать имперский тракт. Стража графства старательно вылавливала всех нарушителей, вроде тех же разбойников. Этот парень делал всё, чтобы его земли были самыми безопасными. А это само по себе дорогого стоило. Старый Герцик хотел бы и у себя сделать подобное, но тут в дело вступала обычная лень его вассалов. Им просто не хотелось тратить силы, нервы, а главное средства на подобное облагораживание своих земель, хотя выгода была уже видна и невооружённым глазом. В очередной раз тяжело вздохнув, старый Герцик устало покачал головой. Ну а что ему ещё остаётся делать? Всю эту ситуацию уже испортили, и исправить ее будет не так-то легко, как кажется. Взять хотя бы поведение его дочери. Ну, кто ее просил распространять такие слухи? Да, возможно, у этого парня имеются какие-то свои секреты, но какой смысл все это рассказывать посторонним? Такая болтовня не приведет и ни к чему хорошему. Той же дочери герцога придется сейчас подумать над своим поведением. Позвонив колокольчик, дворянин попросил слугу пригласить к нему его дочь. Милена практически сразу пришла, так как и сама, видимо, понимала, что отец не стал бы её звать по какой-то глупости. Дорогая моя, нам надо поговорить, медленно отставив в сторону опустевший кубок, дворянин тут же принялся объяснять девушке всю величину ошибки. которую она старательно совершала, раз за разом рассказывая о том, что видела в весьма необычном замке этого новоявленного графа. Сначала было заметно, что девушке это всё не сильно понравилось. Ещё бы, ведь она не врала и никого грязью не поливала, а тут вдруг выяснилось, что своими разговорами она портит все планы своего отца. Но высокородный дворянин постарался донести до неё то, что в данном случае такие поступки ошибочны. Дорогая моя, тебе надо усвоить некоторые вещи, терпеливо Герциг пояснял девушке, что ей надо научиться действовать уже не как какая-то высокородная дворянка с периферии империи, ей надо научиться действовать именно как члену императорской семьи. который должен фактически отвечать за каждый свой поступок и продумывать каждый свой шаг более тщательно, чем делалось это ранее. Ты хотя бы понимаешь то, что у этого парня слишком много особенных секретов, и эти секреты касаются именно пустоши и самого этого разумного. Если им заинтересуются те же эльфы, то они могут его просто убить. Только ради того, чтобы наша семья в последствии не могла воспользоваться его возможностями, взять хотя бы этот самый паучий шелк. Ты знаешь, кто был в последние годы производителем подобной ткани? По крайней мере, пару сотен лет назад ее продавали именно эльфы. Но это было именно пару сотен лет назад. В последнее время ткани подобного рода вообще никто не продавал, никто и никому. Тебе это ни о чём не говорит, а мне говорит, я о многом. Хотя бы о том, что они не могут её больше производить, или же у них закончились старые запасы, и новое сделать просто нет куда. А ведь это считалось признаком илитарности их общества. И теперь вдруг они узнают о том, что подобная ткань есть ещё у кого-то. Как ты думаешь, что они начнут делать? Что-то мне подсказывает, что в данном случае эти разумные тут же постараются повлиять на ситуацию, либо попытаются узнать у него о том, откуда этот молодой разумный вообще мог взять подобную ткань, тем более в виде тех самых высших гобеленов на стенах своего замка, либо постараются его вообще ликвидировать по той причине, что он им живым не нужен. Зная упрямый характер графа Вариу, я могу тебе сразу сказать о том, что он действительно не пойдёт на уступки и будет до последнего сопротивляться. А это совсем не то, чего бы хотели эти лесные жители. Типичным примером этому была их попытка превратить нашу империю в поле боя. Думаю, что тебе бы самой не понравилось, если бы всё вокруг пылало и рушилось. Но ведь мы представители довольно важного семейства для империи. Как ты думаешь, постарались бы эти разумные уничтожить именно нас в первую очередь? Думаю, что так и было бы. Уже только поэтому я бы хотел, чтобы ты думала больше о том, что делаешь. Да, сказанного уже не вернёшь, но есть и другие возможности. Постарайся, например, рассказать своим новым фрейлинам о том, что это были старые родовые запасы. Имевшиеся в семье этого графа, если мы услышим такую информацию откуда-то со стороны, то тут же поймём, что в данном случае кто-то из твоих фрейлин старательно передаёт эту информацию на сторону. Ты же сама понимаешь, что после всех этих событий в последнее время я никому особо не доверяю. Излишняя болтливость может привести нас к беде, только нас. Я надеюсь, что ты понимаешь, о чём я говорю, и поэтому давай Не будем мы усугублять ситуацию ещё больше. Тем более, что в твои рассказы про тот же самый город древних, к которому этот молодой парень мог бы найти дорогу, портят всё ещё больше. Ну ты сама подумай, сотни лет разумные не только в нашей империи, но и в других государствах старательно пытаются найти дорогу в это место. И тут вдруг появляется какой-то молодой паренёк, который вроде бы знает туда дорогу. Как ты думаешь, какова будет его судьба в будущем? Не знаешь? А я тебе скажу. Этот парень достаточно быстро станет жертвой каких-нибудь умников. Вот, например, гильдия магов. Эта организация тоже уже давно хотела бы подобраться по возможности к таким могущественным артефактам. Ты помнишь тот поднос из адамантита, который сейчас находится у твоего брата? Тот самый, который я деобнаруживает Это же дар того самого графа Варио. Я уже молчу о том, что этот дар может в будущем спасти ему жизнь. Ты же не думаешь, что всё так просто в этой жизни. Как ты отреагировала на то, что твои собственные фрейлины предали тебя? Та же графиня Нагрим. Ты помнишь, что произошло, когда этот парень был ещё бароном? Помнишь, как все они старательно пытались тебя заманить в ловушку, чтобы использовать факт того, что ты ей доверяешь? Ты считаешь, что это нормально? Я так не считаю, и скажу сразу. Не надо делать таких вещей. Всё только из-за того, что эти дворяне решили нас предать, и сейчас они пострадают, и очень сильно. На данный момент им придётся старательно искать деньги, чтобы погасить все долги. Даже графиня Нагрим теперь выйдет замуж. Именно так, как будет выгодно нашему герцогству, и её мнение спрашивать никто не будет. Также можно сказать и про её брата. Если он думал, что в сложившейся ситуации сможет рассчитывать на нечто большее, то и тут он сильно ошибся. Я постараюсь сделать так, чтобы этот дворянин больше вообще нигде и никогда не проявлял себя. Однако, несмотря на всё это, нам следует быть внимательнее к самой ситуации. Сама подумай, с учётом всех последних событий, нам придётся сейчас старательно пытаться нивелировать всё то, что произошло. Несмотря на всё, что мы хотели сделать, эта ситуация стала более непредсказуемой, хотя бы по той причине, что этот молодой разумный действительно оказался оскорблён нашей попыткой исправить ситуацию. Я имею в виду тот самый дар титула графа, который совершил твой старший брат. Я-то думал, что он подарил этому парню титул с землями, ну хотя бы размером с баронство. А он что сделал? Он просто взял и дал ему титул никак не подкреплённый землями. Вместо того, чтобы почувствовать себя нам благодарным, этот разумный считает, что наша семья просто хотела над ним посмеяться. И как теперь этот вопрос понимать? Нам теперь надо пытаться с ним помириться, а ты тут ещё и добавляешь Подумай, дорогая моя, стоит ли подобное делать вообще? После этого разговора девушка ушла в свою комнату очень задумчивой. Для начала стоит отметить тот факт, что и сам пожилой дворянин сейчас переживал о том, что она слишком стала откровенничать. Такая болтливость до добра не доведёт. Ну а если уж за спиной у этого молодого дворянина начнут собираться какие-нибудь доброхоты, то нужно всё равно постараться решить этот вопрос. какими именно дело другое но при всём этом придётся искать и возможности и он это сделает